И вот Эллин, теперь уже Эллин О'Хара, покинула Саванну, чтобы никогда сюда больше не возвращаться. И в сопровождении своего немолодого мужа, мамушки и двадцати слуг негров прибыла в Тару. На следующий год родился их первый ребенок, и они окрестили девочку Кэти скарлет в честь матери Джералды. Сам Джеральд был слегка разочарован, ибо ждал наследника, но, тем не менее, появление на свет темноголовой малютки доставило ему такую радость, что он выставил бочку рома для всех рабов Тары, да и сам был шумно и безудержно пьян. Если Эллен в какую-нибудь горькую минуту и пожалела о своем скоропалительном решении выйти замуж за Джеральда, то никто, а тем более Джеральд, никогда об этом не узнал. И Джеральда прямо распирала от гордости, когда он глядел на свою жену. А Эллен навсегда вычеркнула из памяти маленький приморский городок вместе со всем, что было с ним связано, и, ступив на землю Северной Джорджии, обрела там новую родину. В памяти остался Величавый и горделивый, как плывущий под всеми парусами корабль, дом ее отца, изящное здание во французском колониальном стиле, мягкие, женственные округлые линии, бледно-розовые оштукатуренные стены, высокий портал, плавно сбегающие вниз широкие ступени парадной лестницы, окаймленные тонким кружевом чугунных перил, богатый изысканный и надменный дом. Здесь, в Северной Джорджии, ее встретил суровый край и закаленные в лишениях люди. Вдали, куда бы она ни стремляла взор с плато, раскинувшегося у подножья голубого хребта, повсюду были красноватые пологие холмы с массивными выходами гранита и высокие мрачные сосны, дикой, Неукращенной представлялась ей эта природа, после привычной для глаз мягкой красоты прибрежных островов, поросших серым хом и темно-зеленой чащей кустарников, после белых лент пляжей, прогретых лучами субтропического солнца, и просторных плоских песчаных равнин, зеленеющих пальмами и молодой порослью. Здесь же вслед за жарким летом, Наступилась студенная зима, а в людях бурлила невиданная энергия и силы Они отличались легким и веселым нравом, были добры, великодушны, любезны и в то же время необычайно упрямы, вспыльчивы и жизнестойки. На побережье мужчины гордились умением не утрачивать самообладание и хороших манер в любых обстоятельствах. будь то поединок или кровная месть, тогда как здесь все проявляли необузданность и склонность к бешеным выходкам. Жизнь на побережье была окрашена в мягкие ровные тона. Здесь она бурлила, молодая, неукрощенная, жадная. Все, кого знала Эллен в Саванне, казалось, были отлиты по одному образцу. столь мало различались их взгляды и привычки, теперь же она столкнулась с разными, непохожими друг на друга людьми. Поселенцы Северной Джорджии перекочевали сюда из самых разных уголков земного шара. Из Каролины и Виргинии, из Европы и из далекого севера, и из других частей Джорджии. Некоторые из них, подобно Джералду, были новопришельцами, искателями счастья. Другие, подобно Эллен, принадлежали к старинным родам, дальние отпрыски которых, неудовлетворенные жизнью на родине, решили обрести рай на чужбине. А немало было и тех, кого занесло в эти края случайным ветром или пригнало вечное беспокойство, бурлившее в крови и унаследованное от отцов пионеров. Весь этот разношерстный люд – с очень не прошлым, вел весьма непринужденный образ жизни, лишенный каких-либо стеснительных правил, с чем Эллен так никогда и не смогла до конца свыкнуться. На побережье она интуитивно знала, как поведут себя люди в тех или иных обстоятельствах, как поступит житель Северной Джорджии, предугадать было невозможно. А юг в те дни процветал — И это убыстряло тем жизни. Весь мир требовал хлопка, И девственная плодородная земля графства Рождала его в изобилии. Он был ее дыханием, Биением ее сердца, Его посевы и сборы, Пульсации крови в ее жилах. В бороздах пахоты произрастало богатство, А вместе с ним самонадеянность и спесь. Они росли вместе с зелеными кустами и акрами пушистых белых коробочек. Если хлопок может принести богатство нынешнему поколению, как же приумножить его последующие? Эта уверенность в завтрашнем дне порождала неуемную жажду жизни, алчную тягу ко всем ее благам, и жители графства со страстью, изумлявшей Эллин, предавались радостям бытия. У них было уже достаточно денег и рабов, чтобы хватило времени и на развлечения, а развлекаться они любили. Дело всегда, по-видимому, можно было бросить ради охоты, рыбалки или скачек, и не проходило недели, чтобы кто-нибудь не устроил пикника или не закатил бала. Эллен так и не сумела, вернее, не смогла до конца слиться с новой жизнью, Слишком большая часть ее души осталась в саванне, но она отдавала должное этим людям, и со временем их открытость и прямота, свобода от многих условностей и умение ценить человека по его заслугам стали вызывать в ней уважение.